Жальгерис ЦСКА. Классическое противостояние десятилетия. Сезон 1982-1983. Куртинайтис. По правде говоря, мне больше всего запомнились игры с ЦСКА. Даже больше, чем Олимпийские игры. Это были фантастические матчи. Ткаченко. Я помню те эмоции, которые испытывал. Мы были друзьями по сборной СССР, но те матчи были подобны войне, и они испытывали то же самое, поэтому и получались такие замечательные матчи. В те годы поединки ЦСКА Жальгерис гремели на весь СССР. Мы были лучшими командами. С сезона 82-83 федерация изменила формат внутренних соревнований. И чемпион стал определяться в суперфинале из трех матчей между командами, занявшими первое и второе места. Восходящий жальгирис подтвердил свое право претендовать на титул благодаря великолепному старту. 10 побед в первых 11 матчах, две из них над московским ЦСКА. И это при том, что новичку Куртинайтису, одному из тех, кто был призван изменить ситуацию, Потребовалось некоторое время, чтобы найти свое место в команде. Гарастас такой. Пока он в тебе не убедится, не выпустит. Он давал играть по 3-5 минут. Перед Новым годом играли в двух турах с московским «Динамо». Первый в «Каунасе». Последняя минута, счет ровный. И горастас отправляет меня на площадку. Я рискнул. Пальнул издали и промазал и мы проиграли «Динамовцам» в Спортхейл очко или два. Естественно, с трибун понеслось. Езжай в свой ЦСКА, бу-бу, засранец такой. Следующий тур в Москве. Снова матч с «Динамо». Снова плотная игра в концовке. Остается минуты три. Тогда я поднимаюсь, говорю. «Тренер, я пойду». Вышел. Забил четыре из четырех. И мы выиграли. Все сразу перевернулось с головы на ноги. Думаю, если спортсмен хочет быть великим, он не должен бояться пробовать, рисковать в сложных ситуациях. Может, не удастся сразу. Но если не попробуешь, это преступление. Главное – получить шанс. В команде Красной Армии было неспокойно. И не только из-за поражений от литовских соперников. У Сергея Белова, который в предыдущем сезоне привел команду к очередному чемпионскому титулу, возникли проблемы с властями. После того, как ему не разрешили уехать играть за границу, несмотря на предложение от партизана и Бразилии, он занял место тренера. Казалось, его ждала хорошая карьера. После возвращения команды в Москву с розыгрыша Кубка СССР в 1982 было объявлено о моем увольнении с должности главного тренера в связи с внезапным объявлением органами запрета на мой выезд за границу. Формальным поводом для него, как я выяснил позднее, оказались контакты с подозрительными элементами. В 1968. В ходе турне по Южной Америке. Я познакомился с Николаем, русским по происхождению, живущим в Бразилии. Несмотря на то, что за границей отношение к эмигрантам, ищущим контактов с нами, у нас было очень настороженное. Да и сотрудники КГБ, выезжавшие с нами в загранпоездки под видом заместителей и руководителя делегации или запасных спортсменов, не дремали. Практически в каждой из таких приездов я встречался с Николаем. В 1982 Николай впервые в жизни приехал в СССР. Разумеется, мы встретились. Он побывал на игре ЦСК, потом у меня дома. В этом, собственно, и состояло мое преступление. Версия, которая озвучивалась по поводу меня во время развития всей этой мерзкой истории, была откровенно и иезуитская. Белов, по имеющимся сведениям, при первом удобном случае собирается стать невозвращенцем. То есть он подозрителен и враг СССР. Мало того, что меня бесил сам по себе этот бред. Сколько раз за свою карьеру я мог бы не возвратиться в Союз, если бы действительно этого хотел. Принятое органами решение на корню гробило мою спортивную карьеру и вообще ставило под угрозу мое существование. Неудивительно, что я пытался бороться за свое будущее, стал метаться по властным коридорам, дошел было до Чебрикова, председателя КГБ СССР, пока умные люди мне не подсказали: не дергайся, на пять лет забудь о карьере, лучшее, что ты можешь сделать это затихнуть, не высовываться и этим доказать, что возникшие в отношении тебя подозрения были ошибкой и случайностью. Так мне в итоге и пришлось поступить». В разговорах с журналистами, близкими к игроку, складывается ощущение, что он считал, что к этим проблемам приложил руку Гомельский. Сам Белов в своей автобиографии вспоминает, что после неудачи на играх в Москве ему предлагали должность главного тренера, но он отказался, так как не чувствовал себя готовым к этой работе. Он также поясняет, что впоследствии отказался и от предложения Гомельского стать его помощником из-за их разногласий, которые возникали у них. Интересно, что в статье Вельпаис, Паис», посвященной смерти Белова в 2013 году, Опубликованы следующие высказывания. «Мы проиграли Италии, и мечта выиграть золото на родине была разрушена. Меня пригласил министр спорта и сказал, «С этого момента ты будешь тренером сборной». Я отказался. Но Гомельский узнал об этом. И через свои связи в КГБ сделал так, что я несколько лет не мог покинуть страну. Я даже стал бояться за свою жизнь». Мог ли Гомельский использовать свои связи для того, чтобы не допустить угрозы своему тренерскому положению со стороны Белова? Это маловероятно, поскольку именно Гомельский назначил Белова на должность тренера ЦСКА, а затем предложил ему стать своим помощником в сборной. Эти действия противоречат друг другу. На самом деле, в силу своего непростого характера игрок за свою карьеру нажил немало врагов. Как бы там ни было, но факт остается фактом. Юрий Селихов вернулся на должность тренера ЦСКА в начале сезона 82-83. Проблемы, возникшие с тренерским составом, были не единственными. Два матча с Жальгирисом, в которых все больше доминировал Сабонис, выявили недостатки их внутренней игры. Пан Крашкин был неплохим игроком при росте 2 метра 15 сантиметров, но с очень ограниченными физическими возможностями, несмотря на длинные руки. Сухарев был далек от того уровня, который необходим для конкуренции с высококлассными силовыми центровыми. Делакрус. Пан Крашкин, с животиком имел поставленный бросок, но когда дело доходило до бросков под кольцом, он был менее успешен. У него это не очень получалось. По воле случая, или не очень, если верить сплетням, Ткаченко попал в поле зрения ЦСК в связи с упомянутыми ранее проблемами с властями из-за провоза валюты. Селихов. в 18 лет уже был великим игроком. У меня не было центрового, который мог бы ему противостоять. Ткаченко не хотел приходить в ЦСКА. Но он должен был служить в армии. Его поймали на таможне и запретили выезжать из страны. Таков был закон. Я с ним поговорил, но он все равно не хотел идти. Я его не понимал, ведь все было просто. Если он придет в ЦСК, то ситуация разрешится. Тогда нам помогла его мама. Это была женщина с волевым характером. Она пошла в спорткомитет Украины и попросила отпустить сына в ЦСК. В итоге он приехал, мы сняли ему квартиру, и он начал играть с нами и против Сабониса. И хотя решение было принято против его воли, Ткаченко переехал в Москву, когда сезон уже начался. 4 января 1983 года он дебютировал за ЦСК в матче с Рижским ВФ. А 7 февраля состоялся его первый матч с Жальгирисом. Несмотря на присутствие Ткаченко и его набранное 31 очко, команда Селихова уступила со счетом 111-97. В Лиге строитель, ослабленный потерей своего звездного центрового, занял третье место, обыграв в матче за бронзу Московская Динамо в составе с Бирюковым. Благодаря доминированию Белостенного. Бирюков. Мы боролись за третье место, а в сезоне 82-83 были четвертыми. Я помню это потому, что были введены серии плей-офф, и мы проиграли строителю. У нас было несколько хороших игроков, но остальные были далеки от уровня топовых команд. Чтобы конкурировать с ЦСК и Жальгерисом, нам не хватало еще двух-трех ведущих игроков. В итоге Жальгерис стал лидером чемпионата и использовал преимущество домашней площадки. Хотя если бы система соревнований не была изменена в сторону введения серии плей-офф, то они уже были бы чемпионами. Финал проходил в формате 1-2. Первый матч в Москве. Два оставшихся в Каунасе. Ожидания были высоки, и огромное количество литовских болельщиков собралось в столице. Тараканов. Даже в Москве большинство болело за литовцев. Знакомые меня просили билеты достать, и потом шли болеть за жальгирис. Большинство болеет против, потому что хочет сенсации. Все хотят интриги. Куртинайтис. Когда мы ездили в Россию, например, в Санкт-Петербург, нас всегда поддерживали. Все знали, что в ЦСК набирают лучших в стране, а мы были из маленькой республики, члены которой только литовцы. Жаль Герис, набрав в первой половине 20 очков благодаря неожиданно хорошей игре Чивелиса, ушел на перерыв с небольшим преимуществом – 38-42. Во второй половине встречи ЦСКА сравнял счет, но литовцы выдержали и на последних минутах сумели вырваться вперед на 8 очков, которые хозяевам так и не удалось отыграть. 80-83. Геррис покидал Москву с надеждой завоевать чемпионский титул впервые с 1951 года для чего ему нужно было выиграть хотя бы один из двух матчей в спорткомплексе в Каоносе на глазах у огромного количества зрителей. Куртинайтис «Мы думали, что уже стали чемпионами. Скажу больше, мы были уверены в этом. Но ЦСК опытная команда. Она знала, как играть и побеждать в таких сложных матчах. Это была наша самая большая ошибка». Еремин. После победы в Москве они думали, что легко выиграют хотя бы одну игру дома. Они даже сняли короткометражный фильм под названием «Золотая лихорадка». Они думали, что победа уже у них в кармане. Но у ЦСКА было сердце чемпиона, опытные игроки, которые делили раздевалки с Жармухамедовым, Едешко или Беловым. И унаследовали характер этого поколения. Хомичус. Может быть, кто-то из наших игроков расслабился после победы в Москве? Не знаю. Я этого не заметил. Думаю, что сыграл свою роль перерыв между первой и второй игрой. Все хотели выйти на площадку и обыграть ЦСКА. Но прошло больше недели, и игроки перегорели. В Литве никто не сомневался в нашей победе. В Каунасе готовились к празднованию. Для этого даже была установлена сцена. Да и мы сами были настроены оптимистично. Мы все верили, что выиграем в Каунасе хотя бы одну игру. Йовайша. Я, конечно, не думал, что это было сделано. Случилось так, что мы потеряли некоторую концентрацию. Между первой игрой и второй была долгая пауза. Они даже сняли фильм «Золотая лихорадка». Было много давления. Мы должны были выиграть «Да» или «Да». И не только в этом сезоне нам было почти лучше играть в другом городе, чем дома. Тараканов. Мне всегда нравилось, когда трибуны против тебя. В Москве на баскетболе никогда не было такой атмосферы, как там. И у игроков ЦСКА не было такого же ощущения поддержки, как у игроков жальгириса. Поэтому мне всегда нравилось, когда болеют против. И именно меня в Литве особенно не любили. Считаю это своим достоинством. В 2008 году, на праздновании 20-летия победы на Олимпиаде в Сеуле, литовцы даже подарили мне альбом с посвящением самому ненавидимому человеку в Литве 80-х. В старом спорт не было отдельного выхода только для игроков. От раздевалки до автобуса вам приходилось идти через коридоры с зрителей. Вы могли услышать все. От почтительного комментария до унизительного. Еремин. Для таких команд, как Тбилисский Динамо, Жальгерис, греческих команд, Общественная поддержка была фантастической. Нам было даже лучше, когда они нас освистывали, потому что дома нас никогда так не поддерживали. Горастас, я хотел покинуть Каунас, поехать в другой город. У нас был матч чемпионата Литвы, и нам пришлось играть в паневежисе. Но директора Жальгириса сказали, как? Иди туда, чтобы поиграть? Почему? Ты можешь получить травму. Ты не пойдешь. У меня всегда было хорошее шестое чувство. Я заметил, что нам нужно было уехать из Каунаса. Там мы не могли тренироваться. Они снимали нас. Все люди приходили к нам. Мы должны были уйти. Но они не позволили нам. Через 10 дней после первого матча, накануне второго, Всегда проницательный Гомельский постепенно готовил путь к возвращению, заявив, «Я думаю, что завтра ЦСКА победит. На самом деле, выиграть одну из двух домашних игр будет нелегко для ваших юных игроков. Вся эта золотая лихорадка, этот бум с прессой, фанатами, станет для твоих молодых коллег пустяком». Вторая партия началась с доминирования армейцев. Но Жальгирису удалось сократить отставание до большого перерыва – 39-41. Однако на первых минутах второй половины ЦСК вновь вышел вперед и уже не сдавался – 76-89. Решающими игроками стали Мышкин – 32 и Тараканов – 26. Селихов. «Если бы я проиграл, они бы меня выгнали. Никто не верил, что мы выиграем. Но я изменил тактику. Они этого не ожидали. Я с самого начала вывел на площадку двух высоких игроков. Ткаченко играл против Сабониса. А еще у меня был Панкрашкин, 2 метра 15 сантиметров, у которого были длинные руки. Я поставил Мышкина на место Тараканова. Тараканова сделал вторым номером и оставил только Еремина как единственного игрока небольшого роста, хотя обычно таких на площадке было двое. Для них это было неожиданно. Мы выиграли, потому что ввели в игру двух центровых. Третья игра, состоявшаяся через три дня, была равной от начала до конца. В атмосфере крайнего напряжения Хомичус за 27 секунд до конца сравнял счет. 70-70. Но ЦСКА владел мечом, мог выиграть. Еремин нашел Тараканова, сделал ему пас, но Хомичус хорошо сыграл в защите и затруднил москвичу бросок. Сабонис взял подбор. Ничья. Овертайм. Хомичус. Оставалось пять минут, чтобы выиграть. Армейцы забили первыми. Обе команды сосредоточились на защите. Никто не хотел рисковать. Однако мяч попадает в руки Еремину, который набирает еще два очка. Счет на табло – 74-70. Кто-то говорит, что это был ключевой момент. Хотя я так не считаю. Но они сумели сохранить эту разницу и завоевать чемпионство. Мы упустили отличную возможность. После свистка в спортивном зале была полная тишина. Люди недоумевали, как такое могло произойти. Мышкин. С нами ездил начальник отдела ЦСКА подполковник Стародубцев. В поезде по дороге в Каунас он ляпнул. «Если вы играете оба матча, присвоим тебе майора». «И вот, заканчивается вторая игра. Я последним выхожу из раздевалки», И вижу шинель Стародубцева. А мужик он высокий, коренастый. Шинель мне как раз в пору. Надел ее и потопал в таком виде к автобусу. Селихов. Мы всегда выигрывали чемпионат. Поэтому каждая победа воспринималась как должная. Нас почти никогда не поздравляли. Но в этот раз, когда мы приехали на Белорусский вокзал, при выходе из поезда нас встречали с оркестром. Это было совершенно неожиданно. Мышкин. В Каунасе до вагона поезда милиция сопровождала, а мы, разместившись в купе, повесили все свои медали на шторку и давай ими бренчать на глазах у болельщиков. Так они в ярости начали поезд расшатывать. Да, веселое было время. Горастас, Когда мы проиграли тот финал в Каунасе, У нас было всего два игрока выше двух метров, а у них – восемь. И я пошел к первому секретарю партии в Каунасе, объяснил ему, что нам не хватает игроков высокого роста. Я рассказал ему, есть такой парень, Тихоненко, который хочет играть за Жальгирис. Он посмотрел на меня и сказал, «Если нам суждено проиграть, пусть так» но в составе должны быть только наши игроки. Представляете? Вот это патриот! Однако, отвечая на этот вопрос, Тихоненко отрицает, что хотел выступать за Жальгерис. «У меня всегда были хорошие отношения с литовцами. Когда я был в ЦСК, они хотели, чтобы я перешел в Жальгерис. Даже пускали слух, что я хочу туда перейти. Но, несмотря на всю эту признательность и дружбу, Я не смог бы. Для меня существовал только один клуб – СКА Алматы.